Глава пятая. Любовь нам запретил магистрат. За общение с немецкой женщиной нас, русских, сажали в лагерь. Приходилось ловчить, и только неотвязная страсть толкала девушек к рискованным аферам. С Гульдой я встречался на променаде в глухой, тянущейся вдоль забора аллейке, куда никому не приходило на ум заглянуть. Эти укромные места в центре города я начал изучать еще в первый год войны при необыкновенном случае. В безлюдные сумерки к нам на скамеечку подсел ландштурмист-баварец. От него далеко не слово певцом, но покладистость интонации и отеческие манеры расположили к нему, и мы принялись болтать. Он приехал с фронта и был набит доверху рассказами о русских. Вдруг он стал допытываться к Томы. Нас было трое, господин художник Шер, я и папаша Розенберг, старший из колонии и наш путеводитель по газетной премудрости. В схватке с баварцем, загоревшейся мгновенно, папаша Розенберг сдрифил первый. Сначала мы попробовали навести противника на ложный след, потом обернуть разговор в шутку, но ландштурмист гнул свою линию по военному, не поддаваясь хитрости и лукавству врага. Мы молоды и здоровы, значит, мы должны находиться в окопах. Мы не в окопах, значит, мы иностранцы. Может быть, мы чехи? Но чехи тоже обязаны сражаться в окопах, значит, мы не чехи. Но тогда, может быть, мы враждебные иностранцы? Может быть, Доннер Веттер, мы что-нибудь вроде русских? Вот тут и дрогнул папаша Розенберг... Не распрямляясь во весь рост, а только чуть-чуть приподнявшись над скамейкой, он вдруг пустился в присядочку прочь по аллее в расчете на густоту сумерек. Это повергло баварца в изумление. Он встал и молча сделал шаг назад, он выхватил из ножен тесак, он занес его над головой, он раскрыл рот и секунду побыл в неподвижности, потом он закричал и пошел в атаку. Шер опрокинулся через скамейку на спину, я помчался напрямик через газон. В бегстве я слышал вой баварца. Он рубил и колол тесаком кусты, цветы, ветви ясени и лип. Он созывал на помощь, я различил чей-то присоединившийся к погоне усердный топот. Тогда, миновав две-три узенькие аллейки, почти тропинки, я выбежал к забору и обнаружил заросли, глухо прикрывавшие заброшенный путь. Он увел меня от опасности. Ландштурмист оказался негодным тактиком — Преследуя всех нас вместе, он никого не догнал. Наш урон был невелик, Розенберг потерял пенсне, Шер расшиб ногу. Год спустя я продолжал изучать променаду уже не один, а с Гульдой. Мы встречались, подробно вырабатывая план свиданий. В промежуток между встреч мы ничего не знали друг о друге. Нам казалось, что предосторожности и оглядки отравляют наше существование». Мы не замечали действия, которое оказывала на свидание их тайна. Мы многого не замечали. Эти вечерние часы в неподвижной чаще листьев, это скольжение от одного пятна, прокравшегося света к другому, это прислушивание к вздрагивающим городским шумам, все это незаметно покорило нас навсегда. Когда я рассказал Гульде про выигранное пари, она долго смеялась. Странно, но ее тоже больше всего забавляло, что химику придется раскошелиться на шампанское, и рядом с таким зрелищем мои театральные приключения жалко бледнели. «Ты серьезно хочешь остаться в театре?» — весело спросила она. Я немного обиделся, чувствуя приступ заносчивости, и в тайных мыслях уже считая, что театр, вероятно, мое призвание. «Я приду взглянуть, что ты там такое делаешь», — сказала Гульда, не скрывая насмешки. Думаю, что я не хуже тех идиотов, которые поступили в театр раньше меня. Ну, если ты сравниваешь себя с идиотами. Мы расстались спокойнее, чем всегда. Обычно эти минуты были полны тоски и невысказанных сетований. Мы должны были расходиться именно тогда, когда страшно хотелось остаться вдвоем. Мы очень мучились. Наша дружба давно вступила в поле общих ожиданий, неоспоримых для нас вкусов. Мы исповедовали экспрессионизм пристрастно и жарко, а то вдруг отвергали и возмущенно высмеивали его, сдирая со стен когда-то с обожанием навешанной картинки. «Гульда приносила мне Дия Актион. Склонившись над ним, мы мечтали о своих будущих журналах, мы рисовали наши издательские марки, мы дарили друг другу скандинавцев. Август Стринберг, Бьернсун, Гамсун плотно жались на моих полках и, глядя на желтые парусиновые переплеты, Я думал, какие полки надо будет мне строить, если я нежно проживу с Гульдой всю жизнь. Неужели, возможно, на свете любовь, при которой женщина не подарит мужчине ни одной книги? Если дружба возлюбленной не коснется вместе с тобою книжного переплета, она никогда не раскроет ни той ласки, ни того обаяния, которое в ней таит природа. Гульда скоро пришла ко мне в мою комнату со всеми хитростями, конспирируя визит. «Я видела тебя в спектакле», — заявила она без вступлений. «Я обнял ее», — она сказала. «У тебя подведены глаза». Я засмеялся, она оттолкнула меня. «От тебя пахнет гримом, выдумки». «Когда ты намерен бросить эту комедию?» «Я хочу каждый день обедать, но ты ведь жил до сих пор». «Ты не спрашивала, как я жил». «Если бы ты мне сказал, что когда-нибудь пойдешь на сцену, что тогда?» «Я хочу, чтобы ты ушел». «Не могу. Я прошу тебя». Я наговорил каких-то умных и трогательных слов, а Гульда отвернулась и ушла от меня, быстро побежав вниз по лестнице, и отчаянно крикнул в пролет несколько раз подряд «Гульда, Гульда, подожди, вернись!» Она ни на секунду не приостановилась, и я услышал, как взвыла уличная дверь, брошенная ею с разбегу. Вечером, уходя в театр, я столкнулся в передней с посыльным. Он снял красный картуз, подал мне письмо, я сразу узнал почерк, у меня упало сердце. Гульда писала, ты обманул меня, обманул, ты вовсе не поэт, ты хорист, это безвкусно. Оставь меня навсегда, я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя. Не помню, как я добрел до театра.